Глава первая. Ненависть. Вампиры вытащили девушку из города. Ноги волочились по земле, кожаные полусапожки на высоком каблуке нещадно поцарапались, голова опущена, все тот же жалкий вид затравленного зверька. Но им абсолютно наплевать. Хозяин сказал не церемониться с ней, только до крови не прикасаться, а так можно и поиздеваться. «Ты пожалеешь, что осталась в живых!» проскрипел один из них, держащий ее, встряхивая. Зубы клацнули, и она подняла затуманенный горем взгляд. «Скотина!» Мысль проползла, как противная гусеница, случайно упавшая на руку, содрогаясь от отвращения. «Почему?» Наивный вопрос сорвался с пересохших губ. «Дура! Хозяин недобрый принц, и ты попала не в сказку!» «Пожалеешь, что твоя кровь не сладкая, а я для нас!» Глаза вампира сверлили насквозь, как дрель. «Оставь ее, Марк, летим!» Процедил второй, сплюнув на землю. Девушка заметила в слюне прожилки крови и ее передернула, а по коже пробежала мелкая рябь, как по воде. «Бедные люди, царствие небесное!» Вампиры взлетели, крепко держа пленницу, безразлично смотрящую на небо цвета спелого чернослива. Тучи нависали кустистыми старческими бровями. Ко всему прочему еще и начался ливень, льющийся широкими струями, как водопад. Природа будто взбунтовалась, вода безжалостно поливала стаю хищников, как из ведра. Волосы кармы облипли шею и больно врезались в рану. Кровь уже перестала течь и свернулась, так как рана неглубокая. Слезы смешались с дождевыми каплями, и даже она сама уже не смогла бы разобрать, где они, а где дождь. Впереди летел самый высокомерный вампир, нашедший ее. Девушка скользнула по нему взглядом, в мыслях просквозила. Какой-то экзотический, похоже восточного типа. Вьющиеся волосы цвета густой смолы, современная, чуть удлиненная модельная стрижка, полурастегнутая рубашка, Крепкое, мускулистое телосложение и черные крылья, как у летучей мыши. Наверное, он самый главный среди этих упырей. Ненавижу. Всех ненавижу. Твари. Он почувствовал ее ненавистный взгляд и, обернувшись, впялился, будто штопор в пробку дорогого игристого. Их глаза, метающие молнии, на миг встретились. Она быстро отвернулась, опустив голову. Челка непослушно упала на лоб и прошипела, как степная гадюка. «Уплюток!» «Куда ее? Валевий!» вампиры столпились вокруг пленницы. «В темницу бросьте! Позже решу, что с ней делать!» отмахнулся, как от назойливой мухи, и с хозяйским видом пошел внутрь. «Значит, его зовут Валевий!» вздрогнула карма. Посмотрела на замок, к которому они подлетали, Отметив готический стиль, как, впрочем, во всех вампирских историях, ничего нового. На острых крышах в некоторых местах каменные свирепые гарпии, тоже неотъемлемые животные таких местечек, навевающие страх серое, мрачное, величественное здание, обнесенное вокруг высоким зубчатым забором, при других обстоятельствах можно даже назвать сказочным местом. Все округу покрывал туман, как густой кисель. Ветер безжалостно трепал стаю вампиров, у девушки начали стучать зубы. По телу побежали будто сотни мохнатых сороконожек, которых она видела в погребе бабушки. Ну ты и вляпалась, Карма, противная сказка, не в говно так в партию. Стая влетела во двор, опустилась на землю, а девчонку так же грубо потащили внутрь, пиная в спину, как футбольный мяч. Был темный квадратный холл не оставлял сомнений, кто здесь живет, но мягкий алый ковер на полу живо разбавлял краски. Дальше по винтовой лестнице вниз прошли короткий коридор. На стенах притаились несколько зажженных факелов, открыли металлическую решетку и втолкнули ее в крошечную темницу, бахнув между лопатками. Девушка поперхнулась и упала, ударившись коленями о каменный сырой пол. «Больно». Пронеслось в воспаленном мозгу. Ее оставили в полутемном, крохотном подвальном помещении и ушли. Она с опаской огляделась, раздумывая. «Мой туалет намного больше этой выгребной ямы». Валевий, хозяин замка и кровожадной сотни вампиров, носивший грозное название Лекаты, являлся графом, прожил триста лет, а по меркам людей – тридцать. С мэрами Гераскавля всегда имелся договор, что им раз в месяц предоставляют донорскую кровь и женщин для развлечения, которых они почти всегда оставляли в живых до поры до времени. Лекаты соблюдали диету, свежую кровь делили по чуть-чуть между всеми для поддержания сил, питались же постоянно заменителем, давно варившимся им искусными поварами. Последние три месяца к ним не приезжал курьер из города с кровью и женщинами. Граф Ликатов решил, что пора узнать, в чем дело, и полетел на прием к мэру. Как выяснилось позже, предыдущий мэр скончался, к власти пришел новый. Он категорично отказался от давно оговоренных условий жизни вампиров рядом с ними и даже устроил засаду, чтобы убить Валевия. Граф рассверепел но сначала ушел, не тронув никого. Через три дня отправил к новому мэру трех лучших лекатов на новые переговоры, где предлагал, чтобы им хотя бы выдавали донорскую кровь, а от женщин учтиво отказался. Но мэр и на эти условия не согласился и, снова устроив засаду, жестоко атаковал вампирских послов и обезглавил, зная, что только так их можно убить. Это стало последней каплей. И Валевий направил всех лекатов в район мэра для расправы. Сейчас он сидел в деревянном высоком кресле с искусно вырезанным узором в виде грифона на широкой спинке, покрытым шкурой бурого медведя, качественной выделки. Просторная комната, где все в меру. Постель, стол, стулья, хозяйское кресло и даже огромная плазма на пол стены, что вообще удивительно для этих мест». Валевий не спеша подтягивал красное изысканное вино из широкого хрустального бокала на изящной длинной ножке. Вкус ему нравился ярко выраженный, терпкий, слегка сводивший язык с нотками солнечной изобеллы. Глаза цвета обсидиана прикованы к огню, пылающим в камине, в голове рой мыслей, будто пчелы, защищающие улей. Он сам виноват, придурок. Мы бы никогда не тронули людей, если бы он не убил лучших моих лекатов. И кто эта девка? Почему ее кровь так опасна для нас? Не могу понять. О таком никогда не слышал и не читал. Надо опять с ней поговорить. А если не скажет, не знаю, что делать. Да и не хочу я ее. Не в моем, она на вкусе. Но что-то в ней притягивает. Что? Обычная девка, ничего особенного. Красивая, губастая, но таких пруд пруди. Валевий по большей степени приверженец древнего стиля в дизайне своего замка, так как обращение в вампира Ликата произошло 300 лет назад, и это сильно оставило отпечаток на его сознании, хотя и новшества современности ему не чужды. Скоростной интернет проведен, на крыше антенна тарелка кабельного телевидения. Лекаты шли в ногу со временем, Играли в танчики на ноутбуках, пользовались айфонами, гоняли на импортных дорогих машинах. Горничные графа, тоже обращенные из бывших любовниц, которые уже ему порядком надоели, пользовались навороченными моющими пылесосами, стиральными и посудомоечными машинами. А в личном гараже красовались новенькие Ягуар и Мерседес. В задумчивости раздоел хрустальный бокал, как букашку, пытаясь отвлечься от навязчивых мыслей. Осколки порезали ладонь, но граф, не обратив внимания, встряхнул рукой и встал. Странное состояние, какое-то смятение. Походил туда-сюда, подошел к большому окну, с которого открывалась живописная панорама гор причудливых форм, приоткрыл тяжелый, бархатный, темно-синий занавес, взглянул на луну, приподнимая волевой подбородок. В небе преобладали цвета зрелой сирени и глубина океана. Постоял несколько минут, постукивая тонкими холеными пальцами по подоконнику, и пошел к огромной еврокровати, стоящей в углу комнаты. Прилег, раздраженно поправляя подушку, подбивая с двух сторон, натянул плотный шерстяной плед, пытаясь вздремнуть. Пролежал с час, ворочаясь и мучаясь, Все те же назойливые мысли не давали покоя. Но что же у нее с кровью? Если она обыкновенный человек, то почему вампиры сгорают, как только прикасаются к ее крови? Или она все-таки не человек? Встал, надел домашний длинный халат цвета спелой вишни и вышел из комнаты. Прошел пару комнат, где веселились и пили его верные лекаты. Валеви! «Иди к нам, выпей!» – громыхнул бокалом по столу симпатичный широкоплечий лекат. «Отдыхайте. Я занят», – сухо ответил граф и быстрым широким шагом направился в кухню. Обвел безразличным взглядом круглое полутемное помещение, останавливаясь на столе, заваленном ингредиентами для варева, заменителя крови. Заметил спелый инжир, помидоры, красные яблоки, и орехи на одном из медных блюд с древней гравировкой. Всего взял понемногу и стакан с красным ароматным молодым вином, стоящим рядом, наполненный до краев. Видимо, повар приготовил себе выпить, но забыл. Затарившись по полной, граф направился в темницу. По дороге снял один из горящих факелов. Здесь электричества еще не было, так как решил оставить подземелье по старинке прошел по каменным старым неровным ступеням и, открыв проржавевший замок на решетчатых дверях, вошел. Она сидела на соломе, голова на коленях, как будто дремала. Граф установил факел на стену в проржавевшее металлическое основание. «Я принес тебе поесть!» рявкнул, поставив блюдо на пол. Девушка не отреагировала, точно спала. Вампир подошел и, взяв за плечо, слегка потряс. Она проснулась, дернулась, как ужаленная, и, резко подняв голову, уставилась немигающим взглядом. Глаза потемнели, а пухлая нижняя губа дрогнула. Валевий заметил это и чуть отошел, давая ей возможность прийти в себя. «Принёс еду из того, что у нас было. Мяса сегодня нет, мы его не едим. А завтра распоряжусь, чтобы тебе приготовили что-то человеческое». Что он задумал? Кровь моя им не нужна. Тогда зачем я ему? Неужели и правда хочет меня изнасиловать? Мамочка, лучше бы упил. Распереживалась карма, а вслух хмыкнула. Зачем откармливаешь? Чтобы мягче потом спалось на мне? Дрожащие пальцы затеребили уголок изрядно помятой свободного покроя блузки. Граф приподнял густую бровь Изгибая дугой, в глазах тут же отразилась вся палитра разноцветных чувств. То ли ненависть, то ли острый интерес. Карма еще и сама не разобрала, но жгучий взгляд полоснул будто ножом, отчего стало как-то не по себе. Холодок пробежал от кончиков пальцев ног до головы, неприятно, содрогаясь каждой клеточкой тела. «Извините?» «Я просто боюсь!» Тут же выпалила, чуть отползая задом к стене. «Ясно. Конечно, боишься. Ты думаешь, что я тебя изнасилую?» Вампир ухмыльнулся, прислоняясь спиной к решетке. Девушка, распахнув глаза, кивнула. «Глупая! Я никогда не насиловал женщин! Все мне сами отдавались, а тебя вообще не хочу! Слишком зеленая для меня! Мне триста лет!» — А тебе? — Двадцать один. Он улыбнулся, показывая белоснежные зубы. — Зеленая. По вашим меркам мне тридцать. — А через сто лет вам будет сорок по нашим меркам? — Нет. Меня обратили в тридцать, и таким уже останусь навсегда. — Ты будешь есть? — отошел от решетки, подойдя ближе. — Буду. — опустила взгляд на блюдо. «Фрукты и овощи? Вы такое едите?» – удивилась девушка. «С чего ты это решила?» – он облокотился на стену, скрестив руки перед собой, ехидно улыбаясь. «Ну, раз ты мне это принес! А с чего это ты резко перешла на «ты»?» «Извините», – она виновато потупила взгляд в солому. «Да ладно, разрешаю, тыкай!» а фрукты и некоторые овощи мы используем для заменителя крови, который варит наш повар». «Вы пьете заменитель крови? А зачем же тогда сегодня убили всех людей в моем городе?» Удивленно заморгала. «Это тебя не касается. И потом мы убили не всех. Большая часть города осталась в живых». «Как? Но вы же сказали, что убили всех!» Это было сказано тогда умышленно. Из своих соображений. Мы убили всех в центре города, в районе дома мэра и все его окружение. Ты попала к нам по воле судьбы, так же, как и остальные, кто был на улицах сегодня. Но я осталась в живых, а они... Все погибли. Тебе просто повезло. Из-за твоей уникальной крови. Я бы хотел понять, что у тебя с ней. Его глаза сверкнули хищным интересом. Я... «Правда, не знаю». «Вспомни. Может, ты чем-то болела в детстве, и тебе переливали кровь. Возможно, в тебе есть кровь вампира, потому что себе подобных мы убить не можем. Но твоя кровь и в этом смысле тоже особенная. Вампирская кровь нас не убивает, а только не подпускает». Карма задумалась на минуту. «Единственное, что знаю, — «Я родилась с тяжелым пороком сердца, и выжить у меня не было шансов. Мама рассказывала, что они вместе с отцом продали все, что у них было, дому, море, бизнес, поехали к какому-то сильному врачу в Японию, и там меня вылечили». Граф тоже задумался, опустив слегка голову. «Интересная история. Как же он тебя вылечил? Скорее всего, там и кроется загадка твоей уникальной крови». Я хочу поговорить с твоей матерью, если ее не было сегодня в районе мэра, где мы всех убили. Девушка даже закашлялась от переполняющих чувств и подступающих слез. Ее не было. Она дома пекла пирог на поминке папы. Прошептала, смахнув одинокую слезу. Господи, спасибо, моя мамочка жива. Проскочила теплая, такая родная мысль, и вдруг она внезапно осознала, что захотела по-маленькому, видимо, на нервной почве. — А в туалет мне можно сходить? — Ведро вон стоит, — вампир указал безразличным взглядом в грязный угол. — Спасибо. Но интонация у нее была такой жалкой, что граф невольно рассмеялся. — Ладно, я ухожу, а ты будешь сидеть здесь. — Почему ты держишь меня в тюрьме? Она встала, отряхиваясь от соломы. «А что ты хочешь ко мне в постель?» Он очень удивился, снова вскидывая брови. «Нет. Но разве у вас нет другой комнаты, где я смогу спать сама?» «Ты ее еще не заслужила». «А как я должна ее заслужить?» Девушка опешила, напрягаясь. Вампир прошелся по темнице и отвернулся, демонстрируя королевскую осанку в черном дорогом пиджаке оверсайз. «Ешь!» «Завтра ты понадобишься мне», — бросил на прощание. «Зачем? Что вам от меня нужно?» «До завтра», — рыкнул граф с небрежной интонацией и вышел из темницы. Закрыл дверь на замок и ушел, поднимаясь по старой металлической лестнице. Тяжелые шаги отдавались гулким эхом от унылых стен. Карма справила нужду в ведро, присела обратно на солому, густо наваленную у стены, поджала под себя ноги и загрустила. «Что им от меня нужно? Зачем человек, из которого нельзя выпить кровь, может им понадобиться?» Встала, подошла к подносу и решила поесть, так как очень проголодалась. Желудок болезненно сводила, и она набросилась на спелые помидоры и сочный инжир, залпом запив вином. «Неплохое вино они пьют, я бы даже сказала, такое же дорогущее, как пробовала у Сашки на днюхе. Вкус тот же, вроде бы легкий, а с другой стороны пряный, сладкий, приятно пахнущий цветочками. Хоть что-то хорошее за сегодняшний день». Вскоре ее сморил беспокойный сон, улеглась калачиком на свежей, еще пахнущей лугом соломе и уснула. А граф направился к себе». Выпил еще бокал вина и тоже лег спать. Мысли, как самые противные насекомые о необычной девушке, долго не давали покоя. Но все же спустя час глубоких размышлений тоже уснул.